Глава пятая Началась суматоха. Неожиданно за парнем бросается какой-то нищий. Я стою, как завороженная, посреди парковки, напрочь забитая автомобилями, и зажимаю от ужаса рот рукой. Сознание фиксирует внешность моего спасителя, и выглядит он, мягко говоря, неопрятно. Черная куртка, местами рваная и потертая на локтях, спортивные брюки, засаленные на коленках и кроссовки, которые, кажутся, развалятся при следующем его шаге. Он набрасывается на него коршуном, валит на пол. Уверенные и точные движения, словно он боец лиги единоборств. Бродяга выше почти на голову моего вора и в плечах значительно шире. Мальчишка падает и завязывается драка. Парень не сдает своих позиций и, как зверёныш, кидается на мужика. Цепляется за его куртку, пытается попасть ему в висок, но тот уворачивается, нанося тяжелые удары ему прямо в ребра. Дрались так, как будто они бьются за золото всего мира или за собственную жизнь. Необузданно и дико выглядело со стороны. В руке парня-воришки блеснул нож. От потрясения, что сейчас может произойти убийство прямо на моих глазах, я не могла вымолвить из слова. Я приросла к земле. Безумное действие не отпускало и не было сил смотреть на все то, что может случиться дальше. «Вызовите, пожалуйста, полицию!» Я схватила девушку, проходящую мимо с ребенком, но она только отшатнулась от меня, видимо, считая полной дурой. Дерутся какие-то бомжи, И пусть. Разве это должно кого-то беспокоить? Но я не могла больше видеть, как блеск ножа, который вот-вот мог вонзиться в ткань поношенной куртки-бродяги или в бомпер паренька-вора. Я не придумала лучше, чем убежать. Не хочу видеть жертв из-за старого мобильника. И зачем этот мужик полез драться? Меня мучила совесть, которая проснулась позже. Только что бы я могла сделать? Подойти и помочь добить вора? Или наоборот, получить бок ножом от изворотливого паренька? Слезы бессилия навернулись на глаза. Ничего, ничего я не могла сделать. И всем, кто видел, было плевать на банальную драку двух не то бездомных, не то оборванцев, не поделивших награбленное. Я вздохнула. Теперь придется ехать в магазин и покупать новый мобильник. Хорошо, что моя зарплата позволяла это сделать. Только старого телефона мне было все равно жаль. Там остались фотографии и братьев и сестричек, мамы с прошлого дня рождения и моего любимого папы. Не помню, как добралась до особняка, тяжко вздыхая и сожалея о потерянной вещи и переживая о нищем. Как он там? Что, если преступление не удалось предотвратить и одной человеческой жизнью стало меньше из-за железяки, которая не стоила того. Надо было мне не убегать, а все-таки вызвать скорую и полицию. Но нет ведь. Прошлого не вернуть. Урок на будущее. Надо быть внимательнее и сосредоточеннее. Придется сегодня просить Марию Петровну позвонить с ее мобильника домой, а иначе мама будет беспокоиться. Рассказывать ей не хотелось, но никуда не деться. Время, отведенное для покупок, истекло, и нужно было привезти Джожу соус. А на выходных поеду восстанавливать сим-карту. Номер терять вовсе не хотелось. С такими тяжелыми мыслями я перешагнула порог кухни.